Эпилог. Илана Монранси. В день, когда вернулись некроманты и доставили Прохоррана, мы переместились порталом на родину Дериана, туда, где покоились его родители. Хотя здесь и не жил никто, но видно было, что за усадьбой следили, да и фамильный склеп не выглядел обветшалым. Я насобирала полевых цветов, и Дериана открыл усыпальницу. Внутри царил промозглый холод и печаль. Я поежилась и оглянулась. Выход за спиной сверкал полуднем. Император зажег свечи, но им не удалось разогнать притаившиеся по углам тени. Зато я смогла рассмотреть каменные надгробия. На ближайших стояли изваяния мужчины и женщины, и потому как Дерен замер возле них, я поняла, что здесь покоятся его родители. Скорбишь по ним. К моему стыду только сейчас понял, что уже не помню их лиц. Настоящим отцом мне стал Драгомир. Меня отдали ему, когда он проезжал через наши земли. Как отдали, ахнул я. В нашей семье Оран был тем, кем гордились. Ну и что, что некромант, зато дар очень сильный, можно сказать, самородок, а я лишь доставлял всем неудобства своей магии. То любимые цветы матери уничтожил неконтролируемым всплеском дара то мебели дорогую обивку стен. А начала бегать в поля, и стали роптать крестьяне, когда заморозил посевы. Ледяная магия настолько редка, что меня не приняла на обучение ни одна академия, посчитав опасным для окружающих, и мотивируя отказ тем, что у них нет преподавателей этого направления. Не помогли ни связи отца, ни его деньги, так что Драгомир стал для них спасением. Обижаешься на них? Поначалу да. А повзрослев, понял и простил. Это было правильным решением. Неизвестно, что бы со мной стало, не отдая они меня на обучение Драгомиру. Жаль помириться с ними при жизни так и не успел. А при расставании наговорил много злых слов. Я поставила цветы в вазу у подножия гробниц и взяла Дарьяна за руку. Уверена, они любили тебя и понимали, что так будет лучше. Мы молчали. А потом он обнял меня и повел к выходу. «Пойдем, а то продрогнешь. Здесь неподалеку храм был. Надеюсь, там еще остался кто-то. Найдем служителя, чтобы проводила орона в последний путь. Храм действительно был недалеко, притаившийся за рощей, из белого камня, украшенной тонкой резьбой, со словами молитв. По сравнению с теми, что в городах, он казался совсем небольшим, словно игрушечным. Мы зашли И я даже вздохнула легче. Внутри царила необычайно спокойная, умиротворяющая атмосфера. Стены расписаны фресками, впереди алтарь, на котором горят свечи, как символ того, что вера людей никогда не погаснет. "Есть тут кто?" позвал Дэриан. В ответ тишина. Слышно лишь потрескивание свечей. "Эй!" уже громче крикнул он. Это кто же здесь такой нетерпеливый, что кричит в храме Божьем? Раздался старческий голос, и из бокового прохода за алтарем появился жрец в белой мантии. Отец Тевлоний изумился Дериан. Жрец подошел ближе, под подслеповато щуря глаза. Неужели это ты? Мне можно было догадаться, кто здесь горло дерёт. Даже в детстве ты был дерзким мальчишкой. Без всякого почтения произнес жрец, а потом неожиданно раскинул руки, и император шагнул к нему. Они крепко обнялись, и было видно, что в прошлом эти двое были близки. Рад тебя видеть, мой мальчик. Скажи, с кем это ты? Отец Тевлоний, рад вам представить мою невесту герцогини Монранси, Илану решил провести церемонию здесь, на родной земле. Правильно, одобрительно заметил жрец. Дерен растерялся на миг от такого предположения, но быстро овладел собой. К сожалению, повод моего визита печальный. Мы пришли узнать, не согласитесь ли вы проводить последний путь прах Оррана. Вот значит как, помрачнел жрец. Как он погиб? Не от моей руки, в схватке. Он имеет отношение к слухам об умертвиях на границе? Спросил отец Стевлоний, давая понять, что не так уж он и оторван от жизни. Я почувствовала, как напряглась рука императора, обычно преступникам отказывали в последнем благословении, хоронили в поле или отправляли трупы на корм рыбам. Несмотря на его грехи, я считаю, что его место здесь. Не отвечая на вопрос, произнес Дерриан. У тебя доброе сердце, мой мальчик. Хорошо, я сделаю для него это. Дерен, я сжала пальцы императора. Давай проведем обряд бракосочетания здесь, на твоей родине, выпалила, сама поражаясь этой идее, но всем сердцем чувствуя, что так будет правильно. Император замер, недоверчиво глядя на меня. Здесь? Я огляделась и кивнула. Да, именно здесь. Обряд только для нас двоих. Здесь, где ты родился. А для подданных уже пышное торжество по всем правилам потом, в назначенный день. Дэриан Замер, глядя на меня расширившимися глазами, а затем порывисто притянул к себе. Я отметила, что его глаза сейчас небесно-голубые и теплые, как летнее небо. Я люблю тебя, Илана, проговорил он негромко. За то, что ты такая. За то, что помогла мне снова ощутить вкус жизни и согрела своим теплом. Идем, Мы станем мужем и женой сейчас. Отец в лоне как в детстве, покачал тот головой с улыбкой глядя на нас. Нет, сын мой, вначале отдадим долг смерти, а потом будем праздновать жизнь. Дерен не стал спорить, покорно склонив голову, и мы вышли из храма. Возле усыпальницы он по кристаллу связался с Сааром и сказал тому, что пора. Почти сразу открылся портал, из которого вылетело хранители и растерянный Рин, прижимающий к себе урну с прахом. Отец Тевлоний, это Рин, сын Оррана, представил император мальчика. Молодой лорд рад знакомству. Я знал вашего отца с детства и сожалею, что мне приходится провожать его в последний путь. Желаю, чтобы выбранный вами жизненный путь не был столь тернист. Это усыпальница нашего рода. Я посчитал, что именно ты должен поместить сюда прах отца, отдав ему последнюю дань уважения, сказал Дерриан племяннику. Было заметно, что тот ничего подобного не ожидал. Неизвестно, каких ужасов он себе навоображал, когда ему вручили прах и куда-то повели, но взял себя в руки и благодарно кивнул. Мы спустились в высыпальницу. Отец в прочел прощальную молитву, в конце сказав от себя: "Ты не знал мира при жизни, так обрети его после смерти. Мир праху твоему". Между наших фигур Порывом прошелся ветер, гося поминальные свечи. Магия обряда, как символ окончания жизненного пути. Мы вышли наружу, и солнце обняло нас теплом, согрело лучами. Отец в шел последним и задержался, закрывая двери усыпальницы. спальницы. Я осторожно растерла пальцы. Они до сих пор ощущали стылость склепа. Ринку губы, сдерживая слезы, а потом не выдержала у Дериена: Ну и вы уже решили, что дальше будет со мной. В империи запрещено проживать некромантом. И отпустить тебя обратно в Аздор я не могу. Мои враги не оставят тебя в покое, желая использовать в своих целях. Выбор на самом деле у тебя небольшой: или остаться до конца жизни узником, или пойти служить на военный корабль. Я ввожу некромантов новыми штатными единицами в состав команды. Пойдешь пока учеником? Это к тому, кто убил моего отца? уязвленно воскликнул Рин. Оглядя на приподнятую бровь императора, насупился и пояснил свою осведомленность. Я слышал, как стражники болтали, что вы наградили этого некроманта, отправив его служить на корабль. Да к нему. Он может быть и не сильнее Орана, но оказался опытнее и победил в честной схватке, нападая не из подтишка. Тебе есть чему у него поучиться. Между прочим, у вас много общего. Он тоже воспитывает сына один. Не желая расставаться с ним, отказался от почетной должности преподавателя в академии и уехал на острова, где жизнь более опасна. Зато они были вдвоем. Он сам обучает его и делает все, чтобы защитить. Поможет и тебе развить твой дар. Будешь под его присмотром. Зачем ему обучать того, кто однажды его убьет? С вызовом спросил Рин. Мальчик мой, месть это путь в никуда, вмешался в разговор подошедший отец Тевлоний. Прежде чем мстить, подумай о том, какую гору трупов невинных оставил за собой твой отец. У их родственников есть столь же веские основания желать мести, что было бы, пожелая они отыграться на тебе. Не живи в людских сердцах прощения, и мы бы давно уничтожили друг друга, со вздохом добавил он. Что ж, оставим здесь все черные мысли и горести. Это не то, что нужно нести с собой. Дети мои, прошу за мной в храм. Мы провели скромный свадебный обряд. Из гостей Рин и Саар А спустя несколько недель прошло шумное и очень яркое торжество в столице. Эту свадьбу будет помнить вся империя. Я же запомню. Именно тот солнечный день. Гулкое эхо храма, когда мы произносили брачные клятвы. Рин отправился на корабль, где его наставником стал Асвальдо. По Поданисению Мрина, Асвальдо и Дарио долго находили общий язык. Но в конце концов императору пришло сообщение, что Рин весьма одаренный молодой человек. Его психика оказалась сильной, так что Асвальдо принял решение продолжать его обучать, но более медленными темпами. Рин рассказывал о своих успехах в письмах, которые присылал мне. Мы с ним незаметно подружились. Мое поместье сейчас под надежной защитой. Я сама выбрала управляющего, он каждый месяц высылает мне отчеты. Да и мы сами с Деррейном Часто выбираемся туда на несколько дней, чтобы побыть вдвоем, вдали от двора. Конечно, вокруг нашей свадьбы бурлили слухи. Желающие стать фаворитками пытались крутиться рядом с Дерьеном, плели интриги. Но его едкие фразы и холодность быстро ставили желающих выделиться на место. Особо непонятливых он просто отсылал от двора. В конце концов, дадам дошло, что внимание императора им не светит. Смерть принцессы Анаиты удалось замять. Несчастный случай, когда карета упала в воду, подтвердила ее собственная охрана, а смерть девушки еще до приезда во дворец подтвердил целитель ее отца, осмотревший и забравший тело. Не вина императора, что его недруги решили воспользоваться телом принцессы. В этом обвинили Орона, а также сообщили о его гибели. Мой дядя с племянником сбежали в издор, испугавшись затеянной императором проверки их дел. Всплыло множество темных делишек, за которые им грозила смертная казнь. Вряд ли они посмеют вернуться. Ну и ладно, я не горела желанием еще когда-нибудь с ними встречаться. Удивительное дело. Не то, чтобы я подружилась с Драгомиром. О, нет, его характер невыносим даже для меня. Но мы прониклись друг к другу взаимным уважением. По крайней мере, учителем он оказался неплохим. Я бы даже сказала хорошим, особенно когда мы договорились не замораживать живых существ ради опытов. Подумав, Драгомир предложил тренироваться на преступниках. Я же мягко ответила, что дриады против неоправданного насилия. В ответ мне предложили рассматривать это как благо для империи. В общем, словесных баталий хватало. Быть императрицей нелегко, заметил Дэриан как-то вечером заждавшись меня с благотворительного бала. Мы стояли на террасе. Перед нами раскинулся сад, освещенный многочисленными огнями. Сейчас в этот зимний вечер он напоминал белоснежное чудо. С неба сыпался пушистый снег, медленно оседал на ветках, ложился плащом на дорожке. Я стояла в легком платье, от холода нас укрывал защитный полог. Это так странно, вокруг зима, но тебе тепло, хотя можно протянуть руку и коснуться снега. У меня хороший наставник, проговорила я, не оборачиваясь, но ощущая каждой клеткой кожи присутствие Дерьена. Даже не глядя на него, могла сказать, какое у него сейчас выражение лица. Ты очень быстро учишься, шепнул он, смыкая руки на моей талии и прижимая спиной к своей груди. Я на мгновение закрыла глаза, наслаждаясь его теплом. У наших ног лежала целая империя, и ей было куда расти. Но самое важное её часть, ее душа. Император здесь, рядом со мной. Тот, кто обеспечивал стабильность и процветание, мир на землях и спокойный сон граждан. И только я знала, что у ледяного мага, внушающего ужас врагам и доброжелателям, горячее и любящее сердце. Каждый миг, согревающий меня своим теплом. И я верила, что огонь наших чувств будет гореть вечно